Ральфу Маккинери. Лет 20 тому назад он сделал несколько магнитофонных записей с нелепым милым названием: "Давайте напишем мистический роман". Он был лучшим наставником писателя, какого я встречал. Часть 1. Механическая птица. Дискордантс. Те, кто хочет стать аргоси сперва должны понять, что мы не пророки и не предсказатели будущего. В наших картах нет магии, мы просто странники, а колоды, которые мы носим с собой, это всего лишь обычные карты. Каждая масть символизирует одну из человеческих культур, а каждая карта – властные структуры общества. Если в структуре общества происходят изменения, меняются и наши колоды, возникают конкордансы, они показывают то, что есть сейчас. Но когда Аргосе находит нечто, что, то чего не должно быть, но оно существует и может изменить ход истории, приходится нарисовать новую карту. Дискорданс. Это предупреждение и призыв, обращённый ко всем аргосе. Ведь до тех пор, пока истинная сущность дискорданса скрыта, будущее остаётся непредсказуемым. Глава 1. Молния в пустыне. А я ведь знал, что так и будет, поせтвал Рейчес. Он спрыгнул ко мне на плечо, спасаясь от молнии, которая раскалила песок в каких-то 10 футах от нас. Когти белка-кота потрокнули мою мокрую от пота рубашку и впились в кожу. "Да ну", сказал я, стараясь не обращать внимания на боль и пытаясь унять дрожь в руках. То и другое получалось с переменным успехом. Может, в следующий раз, когда за нами погонится ищейка, ты предупредишь заранее, до того, как лошади взбесятся и скинут нас посреди пустыни. Раздался ещё один удар грома, и земля под ногами ощутимо вздрогнула. О, если не трудно, сообщай об опасности до того, как с чистого неба полетят молнии. Рейче смолчал, явно пытаясь придумать какое-нибудь достойное оправдание. Белка коты, никудышные лжицы. Они отличные воры и искусные убийцы, но вот врать не умеют совсем. Я хотел посмотреть, заметишь ли ты всё это сам. Проверял тебя. Да, именно так, проверял. Вот и облажался. И вы, сладкая парочка, ещё не забыли, что мы собирались устроить ловушку, сказала Фаэриус Перфекс. Она стояла на коленях в нескольких футах поодаль, закапывая в песок что-то острое и блестящее. Волнистые рыжие пряди падали ей на лицо. Хотя эта странная буря по-прежнему бушевала вокруг нас, её движения оставались плавными и точными. Что ж, уже не в первый раз мы превращались из охотников в добычу, и теперь требовалась хорошая ловушка. Устроить засаду на Мага Джентеп дело непростое. Никогда не знаешь, какие формы магии имеются в его распоряжении: железо, огонь, песок, шёлк, кровь, дыхание. У противника может быть сколько угодно заклинаний, способных тебя убить. Вдобавок, стоит учитывать, что у мага порой имеются помощники, слуги или наемники, которые прикроют его спину и сделают грязную работу. — Давай, помогу тебе с ловушками, быстрее пойдет, — предложил я Фериус, тщетно стараясь выкинуть из головы неприятные мысли. Например, сколькими разными способами я могу умереть в ближайшие минуты? — Нет. И перестань так на меня пялиться. Она встала, отошла на несколько ярдов и снова опустилась на колени, чтобы закопать в песок очередной шипастый шарик, или хрупкий стеклянный цилиндр, наполненный сонным газом, или что-то там ещё было в её арсенале. Тот парень, что гонится за нами, может сотворить одно из своих драгоценных заклинаний, использовать магию шёлка, чтобы выяснить наши планы. А твоя голова распухла от мыслей, малыш. Он прочитает их даже не напрягаясь. Как же она меня раздражает. Ферриус была Аргосе, одной из тех загадочных фокусниц, которые странствовали по континенту, пытаясь... На самом деле я и по сей день не понимал толком, чем они занимаются. Ну, кроме того, что бесит всех окружающих. Хотя я не слишком-то надеялся стать Аргосе, я пытался понять устремление Ферриус. Ведь только так я и мог выжить. Не сказать, чтобы Фериус помогала мне в этом, предлагая, к примеру, слушать глазами или хватать пустоту. Рейчесу ясно и дело нравилось, когда Фериус меня чехвостила. "А направо, Келен", протрещал он, восседая на моём плече. "Лучше бери пример с меня. Имеешь в виду, что у тебя в голове вовсе нет никаких мыслей?" Он зрычал не громко, но за тон над самым моим ухом. Это называется инстинкт глупой голокожи. Магам Шолка трудно меня читать, и к слову, знаешь, что подсказывает инстинкт прямо сейчас. Ещё одна молния прорезала небо и врезалась в вершину дюны над нами. Песок зашипел, от него поднялось облачко дыма. Меня чуть удар не хватил. Будь у нас с Рейчем более тёплые отношения, мы, наверное, вцепились бы друг в друга изо всех сил. А так он просто укусил меня за ухо. Извини, инстинкт Я дёрнул плечом, сбрасывая белку кота. Он раскинул лапы, перепонки натянулись, Рейчес мягко спланировал на землю и одарил меня угрюмым взглядом. С моей стороны было мелочно вот так его скинуть. Я не мог винить Рейчеса за его реакцию на громовой раскат. У него был пунктик относительно молний, огня и, ну, вообще любого врага, которого нельзя укусить. Как он это делает, спросил я. Сухая буря посреди пустыни под безоблачным небом. Это казалось нереальным. Да, при помощи шестой формы магии огня можно было создать электрический разряд, который был очень похож на молнию, но его выпускает из рук маг. Он не просто возникает в небесах. Вдобавок магу нужно видеть цель, чтобы сотворить такое заклятие. В тысячный раз я посмотрел на дюну, раздумывая, Когда же противник появится на вершине и обрушит огонь на наши головы? 3 дня этот маг висел у нас на хвосте, и мы ничего не можем сделать, чтобы он отцепился. Почему он не оставит нас в покое? Фериус криво ухмыльнулась. Полагаю, хочет получить награду за твою голову, малыш. Какая бы там кучка магов ни внедряла в людей своих обсидиановых червяков, этим ребятам не нравится, что мы болтаемся тут и уничтожаем плоды их трудов. Вот и еще одна опасность. Сама мысль об обсидиановых червях внушала мне отвращение. Это были своего рода магические паразиты. Помещенный в глаз человека, такой червь позволял магу контролировать жертву на расстоянии. Мы с Фериус и Речесом провели последние полгода, выслеживая учеников известной академии, которые, сами того не зная, мало-помалу превращались в шпионов, замысляющих что-то против собственных семей или хуже того, в убийц. И когда мы успели подвязаться спасать мир от обсидиановых червей, спросил я, сдвигая шляпу на затылок и утирая лоб рукавом. Хотя воздух был сухим, я отчаянно потел. Чёрная шляпа, которая была мне чей-счур велика, не слишком спасала ситуацию. Эту шляпу я забрал у моего коллеги, меткого мага по имени Дексон Видерис. в качестве компенсации за то, что он пытался меня убить. Он уверял, что серебряные иероглифы на ней помешают другим магам выследить меня, но как и всё прочее, что говорил Дексон, это, похоже, было враньём. "Не мы подвязались, а я", ответила Фериус. "Всё предельно просто. Аргоси должны бороться с напастями, из-за которых страдают простые люди". Кучка придурков ДЖНТП убивают членов влиятельных семей по всему континенту. Это может кончиться войной. Поэтому ситуация требует, чтобы я в неё вмешался. Внезапный порыв ветра сорвал с головы мою не магическую шляпу. Я оринулся было за ней, но тут же плюнул на это дело. Глупости никогда не доводят до добра. Было бы очень мило, если бы кто-нибудь предложил помощь. А то все только и делают, что пытаются нас убить, буркнул я. Ферриус с стремительным движением поднялась на ноги и оглядела пустыню. Да, сейчас всё выглядит не очень-то здорово. Я обернулся, пытаясь понять, о чём это она, и увидел в отдалении стену песка футов в 100 высотой, несущуюся по воздуху. "Эй, теперь тут у нас будет песчаная буря", пробурчал Рейчес. Он встряхнулся, и его шерсть изменила цвет. Обычно тёмно-коричневая с чёрными полосами, сейчас она стала серовато-бежевой, похожей на приближающееся облако песка и пыли. Теперь белка-кот вполне мог слиться с пейзажем, став незаметным, если бы того пожелал. Очевидно, именно так он и собирался сделать, если дела пойдут совсем плохо. Белка-коты не сентиментальны. Облако приближалось, и я размышлял, какая смерть предпочтительнее. Быть похороненным под тоннами песка, получить удар молнии или погибнуть от тёмной магии. Не очень-то весёленькие перспективы, но так оно обычно и бывает, если ты изгой, твой наставник карточный фокусник, твой деловой партнёр белка-кот, и куча магов желают твоей смерти. Ах да, и сегодня, кажется, мой 17-й день рождения. Что будем делать? спросил я. Фериос, не отрывая взгляда от несущегося на нас песчаного облака, отозвалась: "Думаю, тебе надо поглубже вдохнуть, малыш".